Глава 6. Том знакомится с Бекки. Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром, так как этим днем начиналась новая неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу еще тяжелее. Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть. Тогда он останется дома и не пойдет в школу. Надежда слабая, но почему бы... не попробовать. Он исследовал свой организм. Нигде не болело, и он снова ощупал себя. На этот раз ему показалось, что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боли усилятся. Но боли напротив, вскоре ослабели и мало-помалу исчезли. Том стал думать дальше. И вдруг обнаружил, что у него шатается зуб. Это была большая удача. Он уже собирался застонать для начала, но тут же сообразил, что если он заикнется о зубе, тетка немедленно выдернет зуб, а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать чего-нибудь другого. Некоторое время ничего не подвертывалось. Затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на две или три недели и грозивший ему потерей пальца. Мальчик со страстной надеждой высунул из-под простыни ногу и начал исследовать большой палец. У него не было ни малейшего представления о том, каковы признаки этой болезни, однако попробовать. все-таки стоило, и он принялся усердно стонать. Но Сид спал и не замечал стонов. Том застонал громче, и понемногу ему стало казаться, что палец у него действительно болит. Сид не проявлял никаких признаков жизни. Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, потом набрал воздуху, И испустил целый ряд Чрезвычайно удачных стонов Сид продолжал храпеть Том вышел из себя Он сказал «Сид! Сид!» И стал легонько трясти спящего Это подействовало И Том опять застонал Сид зевнул, потянулся Приподнялся на локти, фыркнул И уставился на Тома Том продолжал стонать Сид сказал «Том, слушай-ка, Том!» Ответа не было. «Ты слышишь, Том? Том, что с тобой, Том?» Сид, в свою очередь, тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо. Том простонал. «Оставь меня, Сид! Не тряси! Да что с тобой, Том? Я пойду и позову тетю! Нет! Не надо! Может, это скоро пройдет! Никого не зови! Нет-нет, надо позвать. Да не стани так ужасно. Давно это с тобою? Несколько часов. А ради бога, не ворочайся, Сид! Ты просто погубишь меня. Отчего ты раньше не разбудил меня, Том. Ой, Том, перестань стонать! Меня. Меня прямо мороз продирает по коже от твоих стонов. Что у тебя болит? Я тебе все прощаю, Сид. А, все. В чем ты передо мной виноват? Когда меня не станет, Том, неужели ты и вправду умираешь? Том, не умирай, пожалуйста. Может быть, я всех прощаю, Сид. А -а -а -а! Скажи им об этом, Сид. А одноглазого котенка и оконную раму отдай, Сид, той девочке, что недавно приехала в город и скажи ей. Но Сид схватил одежду и за дверь. Том на самом деле страдал. Так чудесно работало его воображение, и стоны его звучали вполне естественно. Сид сбежал по лестнице и крикнул. «Ой, тетя Поли, идите скорей, Том умирает!» «Умирает?» «Да, да, ну, ну чего же вы ждете? Идите скорее!» хм, вздор! Не верю!» Но все же она, что есть духу, Взбежала наверх. Сид и Мэри за нею. Лицо у нее было бледное, губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить. «Том! Том, что с тобой?» а, «О, тетя! Я... Что с тобой? Что с тобою, дитя?» а, тетя, у меня на пальце... Гангрена!» Тетя Поля упала на стул... И сперва засмеялась, потом заплакала, потом и засмеялась, и заплакала сразу. Это привело ее в себя, и она сказала, «Ой, ну и напугал же ты меня, Том! А теперь довольно. Прекрати свои фокусы, и чтобы этого больше не было!» Стоны замолкли, и боль в пальце мгновенно прошла. Том почувствовал себя в нелепом положении, Право же, тетя Поля, мне казалось, что палец у меня совсем омертвел, и мне было так больно, что я даже забыл про свой зуб. Зуб? А с зубом у тебя что? Шатается, страшно болит, прямо нетерпимо. Ну, будет, будет. Не вздумай только хныкать опять. открой рот. Да, зуб действительно шатается, но от этого ты не умрешь. Мэри! «Принеси шелковую нитку и горящую головню из кухни». «Тетечка, тетечка не вырывайте, не надо, не, не, не рвите его, он уже больше не болит, провалиться мне на этом месте, если он хоть чуточку болит». «Тетечка, по, пожалуйста, не надо, я и так все равно пойду в школу». «Пойдешь в школу? Так вот оно что». «Ты только для того и поднял всю эту кутюрьму, чтобы увильнуть от занятий и удрать на реку ловить рыбу». М -м -м -м -м -м -м. «Эх, Том, Том, я так тебя люблю, а ты словно нарочно надрываешь мое старое сердце своими безобразными выходками». Тем временем подоспели орудия для удаления зуба. Тетя Полли сделала петлю на конце нитки, Надела ее на больной зуб и крепко затянула. А другой конец привязала к столбику кровати. Затем схватила пылающую головню и ткнула ее чуть не в самую физиономию мальчика. Мик И зуб повис на нитке, привязанной к столбику. Но за всякое испытание человеку дается награда. Когда Том... После завтрака отправился в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему поливать совершенно новым, замечательным способом. Вокруг него собралась целая свита мальчишек, заинтересованных этим зрелищем. Один из них, порезавший себе палец и до сих пор служивший предметом общего внимания и поклонения, сразу утратил всех до одного своих приверженцев. И слава его мгновенно померкла. Это страшно огорчило его, и он объявил с напускным презрением, что плевать, как Том Сойер, пустяковое дело. Но другой мальчик ответил на это «Зелен виноград». и развенчанный герой удалился с позором. Вскоре после этого Том повстречался с юным парией Гекельбери Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекельбери и в то же время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил.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 Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекельбери одевался в обноски с плеча взрослых людей. Одежда его была испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмотья развивались по ветру. Шляпа его представляла собой развалину обширных размеров. От ее полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца. Пиджак в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть ли не до пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже спины. Штаны висели на одной подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочились по грязи, если Гек не засучивал их. «Гекель Берри был...» Вольная птица. Бродил, где вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, в дождливую, в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь. Он никогда не должен был слушаться, над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде, сколько заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться.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 Хорошо воспитанные мальчики из почтенных семейств. Том приветствовал романтического бродягу. Эй, Гекельбери, здравствуй! Здравствуй, ты, если хочешь! Что у тебя? Дохлая кошка. Дай-ка Гек посмотреть! О, ишь ты, окоченела совсем! Где ты ее достал? Купил у одного мальчишки. Чего дал? Синий билетик, добычий пузырь. Пузырь я достал на бойне. А где ты взял синий билетик? Купил у Бена Роджерса две недели назад. Дал ему палку для обруча. Слушай-ка, Гек, дохлые кошки, на что они надобны? Хе, как на что? А сводить? Разве я знаю средства почище, а вот ты не знаешь. Какое? Гнилая вода. «Гнилая вода? Ничего она не стоит, твоя гнилая вода! Ничего не стоит? А ты пробовал?» «Я-то не пробовал, но Боб Таннер, он пробовал!» «А кто тебе об этом сказал? Он сказал Джеффу Тэтчеру, а Джаф сказал Джонни Бейкеру, а Джонни сказал Джиму Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне, вот и знаю!» «Ну так что же из того? Все они врут? По крайней мере, все, кроме негра, его я не знаю. Но я еще не видывал негра, который не врал бы. Все это пустая болтовня. Теперь ты мне скажи, Гек, как сводил бородавки Боб Таннер? Да так. Взял и сунул руку в гнилой пень, где скопилась дождевая вода». «Днем? Ну, конечно. Лицом копню?» А то как же? И при этом говорил что-нибудь? Ну, как будто ничего не говорил. Ну, ну кто его знает, не знаю. Ха, ха Еще бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда ты берешься за дело, как самый бестолковый дуралей. Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой пень, и ровно в полночь стать к нему спиной, и сунуть в него руку и сказать! «Ячмень, ячмень, да гниль вода, индейская еда, все продавки у меня возьмите навсегда!» А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на одиннадцать шагов и три раза повернуться на месте, а по дороге домой не сказать никому ни слова. Если скажешь «пропало», колдовство не подействует. Да, похоже, что это правильный способ. Только Боб Таннер... Он сводил бородавки не так. Да уж, наверное, не так. Потому что у него тьма бородавок. Он самый бородавчатый из всех ребят в нашем городе. А если бы он знал, как действовать гнилой водой, на нем бы не было теперь ни одной бородавки. Я сам их тысяч свел этой песней. Да, Гекс, со своих собственных рук. У меня их было... Очень много, потому что я часто возился с лягушками. Иногда я вывожу их бобом. Да, это средство верное. Я и сам его пробовал. А? Как? Берешь боб и разрезаешь его на две части. Потом режешь свою бородавку ножом, чтобы достать каплю крови. И мажешь этой кровью одну половину боба. А потом выкапываешь ямку... и зарываешь эту половину в землю около полуночи на перекрестке дорог в Новолуние, а вторую половину сжигаешь. Дело в том, что та половина, на которой есть кровь, будет тянуть и тянуть к себе вторую половину, а кровь тем временем притянет к себе бородавку, и бородавка очень скоро сойдет. М -м, верно, Гек. Верно, хотя было бы еще лучше, если бы, закапывая в ямку половину баба и при этом приговаривал так. «В землю, Боб, бородавка долой, теперь навсегда я расстанусь с тобой!» Так было бы еще сильнее. Так сводит бородавки Джо Гарпер, а уж он бывалый, где только не был. Доезжал чуть ли не до Кунвеля. Ну, а как же ты сводишь их дохлыми кошками? «А вот так. Возьми кошку». и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи, к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек. И вот в полночь явится черт, а может, два и три, но ты их не увидишь, только услышишь, будто ветер шумит, а может, и услышишь их разговор. И когда они потащат покойника, ты бросим вслед кошку и скажи, «Черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом!» Тут и дело с концом, все трое долой от меня. От этого всякая бородавка сойдет. Похоже на то. Сам-то ты когда-нибудь пробовал, Гек? Не, но мне сказала старуха Гопкинс. Ну так это верно, говорят она ведьма. Говорят, я наверняка знаю. Она напустила порчу на отца. Отец мне сам рассказал. Раз он идет и видит, что она на него напускает порчу, он взял камень, да в нее еле увернулась. И что ты думаешь, в ту самую ночь он скатился во сне с навеса, пьяный, и сломал себе руку. Боже мой, страсти какие! А как же он догадался, что это она напустила порчу? Ну, для отца это плевое дело. Он говорит, если ведьма пялит на тебя свои глазищи, ясно, она колдует. Хуже всего, если она при этом бормочет. Это значит, что она читает «Отче наш» на, на выворот, задом наперед, понимаешь? Слушай-ка, Гек, а ты когда будешь пробовать кошку? Нынче ночью. Ну, я так думаю, черти наверняка придут в эту ночь за старым грешником Уильясом. Да ведь его еще в субботу похоронили, Гек. А не уж утащили его в субботнюю ночь. Глупости! До полуночи они не могли утащить его, а в полночь настал воскресенье. В воскресенье черти не очень-то бродит по земле. «А, верно, верно, я и не подумал. В возьмешь меня с собой?» «Ну, конечно, если ты не боишься. Боюсь? Ну, вот еще. Ха, ты не забудешь мяукнуть?» «Не забуду. Если тебе можно выйти, ты сам это. мяукни в ответ». А то в прошлый раз я мяукал мяукал пока старик гейс не стал швырять мяг камнями, да еще приговаривает, черт бы побрал эту кошку. Я выбил ему стекло кирпичом. То только ты это смотри, не болтай. Ладно, да в ту ночь я не мог промяукать в ответ. За мной следила тетка, но нынче непременно мяукну. Слушай, Гек, а что это у тебя? Да, так, пустяки, просто клещ. Где ты его нашел? В лесу. Что возьмешь за него? Не знаю. Да неохота его продавать. Ну и не надо. Да и клещ какой-то крохотный. Ну еще бы. Чужого клеща все норовят обругать. А для меня и это хорош. Клещей в лесу пропасть. Я сам мог бы набрать их тысячу, если бы захотел. А зачем же дело стало? Чего ж не идешь набирать? Ха-ха. Сам знаешь, что не найдешь ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне... Нынче весной. Слушай, Гек, я дам тебе за него свой зуб. Покажи. Том достал бумажку и осторожно развернул ее. Гекербери сумрачно глянул на зуб. Искушение было сильное. Наконец он спросил. Настоящий? Том вздернул верхнюю губу и показал пустоту между зубами. «Ну ладно», — сказал Геккель — «значит, по рукам». Том положил клеща в коробочку из-под пистонов, еще недавно служившую тюрьмой для жука, и мальчики расстались, причем каждый чувствовал, что стал богаче. Дойдя до школы, небольшого бревенчатого дома, стоявшего в стороне от всех прочих зданий, Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на урок. Он повесил шляпу на колышек и с деловой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель, восседая как на троне на высоком плетеном кресле, мирно дремал, убаюканный мерным жужжанием класса. Появление Тома разбудило его. «Томас Сойер!» Том знал, что когда учитель зовет его полным именем, это не предвещает ничего хорошего. «Да, сэр. Пойдите сюда. Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать?» Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились золотистые косы, которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви. Он увидел, что единственное свободное место на той половине класса, где сидели девочки, «Было рядом с ней» и моментально ответил. «Я остановился на улице поболтать с Геккельбери Фином. Учитель окаменел от изумления. Он растерянно уставился на Тома. Гудение в классе смолкло. Школьники спрашивали себя, не сошел ли с ума этот отчаянный малый. Наконец учитель сказал, что ты сделал? Остановился на улице поболтать с Геккельбери Фином. Ошибаться в значении этих слов было невозможно. «Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я когда-либо слыхал. За такую вину линейки мало. Снимите куртку». Рука учителя трудилась, пока не устала. Пук розок стал значительно тоньше. Затем последовал приказ. «Теперь, сэр, ступайте и садитесь с девочками, и пусть это послужит вам уроком!» Ученики захихикали. Это как будто сконфузило Тома, но на самом деле его смущение было вызвано другим обстоятельством. Он благоговел перед неведомым ему блаженством и мучительно радовался своей великой удаче. Он присел на краешек. сосновой скамьи. Девочка вздернула нос и отодвинулась. Все кругом шептались, перемигивались, подталкивали друг друга, но Том сидел смирно, облокотившись на длинную низкую парту и, по-видимому, прилежно читал. На него перестали обращать внимание. Класс опять наполнился унылым гудением. Мало-помалу мальчик начал поглядывать из-под тишка на соседку.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 Том нацарапал на грифельной доске. «Пожалуйста, возьмите, у меня есть еще». Девочка посмотрела на доску, но лицо ее осталось равнодушным. Тогда он начал рисовать на доске, прикрывая свой рисунок левой рукой. Девочка на первых порах притворялась, будто не обращает внимания, но затем, еле заметными признаками, стало обнаруживаться ее любопытство.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 Девочка так увлеклась рисованием Тома, что позабыла обо всем на свете. Когда Том кончил, она бросила взгляд на рисунок и прошептала. «Какая прелесть! Нарисуйте человечка!» Художник поставил во дворе перед домом человека, похожего на подъемный кран и такого высокого, что для него не составило бы никакого труда перешагнуть.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 Хотела бы я так рисовать. Это не нетрудно. Я вас научу. В самом деле, когда? На Большой Перемене. Вы ходите домой обедать? Если вы останетесь, и я останусь. Ладно, вот здорово. А как вас зовут? Бекки Тэтчер. А вас, впрочем, я знаю, Томас Сойер. Ну, меня называют так, когда хотят высечь. Когда я веду себя хорошо, меня зовут Том. «Вы зовите меня Том, ладно?» «Ладно». Том опять начал писать на доске, пряча написанное от Бекки. Но теперь она перестала стесняться и попросила показать, что там такое. Том отговаривался. Ну, право, тут, да тут ничего. Нет, есть. Ну, нет, нет. Да вам и смотреть-то не хочется. Нет, хочется, правда. Хочется. Ну, пожалуйста, ну, покажите. Вы кому-нибудь скажете. Не скажу. Честное, предчестное. распричестное слово не скажу. Никому ни одной живой душе до самой смерти. Никому не скажу. Ну, покажите же. Да ведь вам вовсе не хочется. Ну, ах так? Ну, так я все равно посмотрю.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 В то же мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимой медленно стискивает его ухо и тянет кверху все выше и выше. Таким способом он был припровожден через весь класс на свое обычное место под перекрестное хихиканье всей детворы, после чего в течение нескольких страшных минут учитель простоял над ним, не сказав ни единого слова, а затем также безмолвно направился к своему трону. Но хотя ухо у Тома продолжало гореть от боли, в сердце его было ликование. Когда класс успокоился, Том самым добросовестным образом попытался углубиться в занятия, но в голове у него был ужасный сумбур. На уроки чтения он сбивался и путал слова, на уроки географии превращал озера в горы, Горы в реки, а реки в материки, так что вся вселенная вернулась в состояние первобытного хаоса. Потом, во время диктовки, он так исковеркал самые простые слова, что у него отобрали оловянную медаль за правописание, которой он вот уже несколько месяцев так чванился перед всеми товарищами.